Сердце Праджня Парамиты, Хридая Сутра. Бадхисатва Авалакита, далеко продвинувшись по стезе совершенного постижения, ясно увидел, что пять скандх равно пусты. После такого проникновения он преодолел всякую боль. Послушай, Шарипутра, форма является пустотой, пустота является формой. Форма ничем не отличается от пустоты, пустота ничем не отличается от формы. Это же справедливо касательно чувств, восприятия, умственной деятельности и сознания. «Внимай, Шарипутра! Все дхармы отмечены пустотой. Они не появляются и не разрушаются, не осквернены и не безупречны, не увеличиваются и не уменьшаются». Поэтому в пустоте нет ни формы, ни чувств, ни восприятия, ни умственной деятельности, ни сознания. Нет глаза, либо уха, либо носа, либо языка, либо тела, либо ума. Нет формы, нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет осязания, нет объекта ума. Нет групп элементов, начиная с глаз и кончая умом, сознанием. Нет взаимозависимых начал и нет прекращения их, начиная с неведения и кончая старостью и смертью. Нет страдания. Нет возникновения страдания. Нет прекращения страдания. Нет пути. Нет постижения. Нет достижения. Поскольку достижения не существует,